Что это значит, она и сама не знала. Ей казалось, что оба сына её живут по любви, хотя оба убивали людей. Оба делали своё полезное дело, оба были в опасности. Обоих она помнила ещё в те далёкие годы, когда они плакали у неё на руках и ворча сосали материнскую грудь. И она молилась обо обоих вместе. смиренной молитвы о сохранении им жизни. Когда приехал меньшой её сын Михаил, она одна заметила в нём перемену. Она заметила, как огрубел его голос, как неуловимо похудело юношеское лицо и как иногда тревогу загорались голубые глаза. Хотя теперь, когда он был с ней, ей казалось, что старших детей она любит больше, Она безотчётно окружала его беспрестанной, нежной и робкой прощальной лаской. Она поняла, что он своим полудетским, восемнадцатилетним умом уже что-то решил. Она знала, что это решение источник нового горя. Она знала, что и он, её третий последний сын, становится понемногу мужчиной. то есть уходит к трудному, непонятному ей мужскому делу. Она знала, что она не в силах его удержать, и к молитве о старших детях она прибавила молитву о сохранении и ему жизни. В середине июля пришло от Саши письмо. Все собрались в бильярдной, в высокой прохладной комнате с коврами по стенам и семейными портретами в позолоченных рамах. Бильярдная выходила в сад, и старые липы, посаженные дедом Николая Степаныча, трепетали зелеными ветками и бились об окна клейкими листьями. Николай Степаныч, гладко выбритый крепкий старик, со старческим румянцем на полных щеках, вынул из бокового кармана военного сюртука и бережно развернул только что полученное от Саши письмо. Надев золотые очки, и строго глядя в жену и детей, точно желая удостовериться, что они хотят и готовы слушать, он торжественным голосом начал читать. Саша ясно и коротко без жалоб и запоздало возсуждения писал про Цусимский бой. Его спокойные и точные строки напоминали Мише их автора, спокойного с холодными глазами, широкоплечего молодого офицера. И пока Николай Степанович читал, Миша испытывал то странное чувство, которое овладело им, когда он видел старшего брата, смешанное чувство любви, уважения и страха. Когда японские офицеры вошли на корабль, голос Николая Степановича дрогнул. Они спустили Андреевский флаг, подняли свой восходящего солнца. расте величасовых. Наша команда, истомлённая бессонной ночью и боем, бросилась на цистерну с вином. Было множество пьяных, и я видел, как один из наших матросов покочнулся и упал лицом на землю. Японский часовой положил винтовку, подошёл, вытер ему лицо и, вернувшись на своё место, продолжал отбывать вахту. Николай Степанович приостановился и поднёс к глазам белый платок. Что сделали? прошептал он, снимая очки. Господи, что они сделали? Слава богу, Саша не ранен, сказала Татьяна Михайловна. Она слушала чтение, наклонив несколько набок свою седую и ещё красивую голову и боясь проронить хоть бы одно ничтожное слово. Из письма она поняла и запомнила только то, что Саша жив и находится в опасности. Что они сделали? всхлипывая, повторял Николай Степанович. Миша всё время молчавший, густо пятнами покраснел. Кто сделал, папа? Кто сделал? сердясь и размахивая черешневым мунштоком, ответил Николай Степанович: Все виноваты. И вот эти, в волосатике эти, не учатся, политикой занимаются. Революцию затеяли, конституцию им подавай. Словно просте господи немцы какие-то. А отечество гибнет, Андреевский флаг спустили, японский флаг подняли. А у нас рады так моленада. Не понимают того, что позор. «Позор! Позор!» — крикнул он, стуча мунштуком, и таким гневным голосом точно кто-нибудь ему возражал.